Глава 8. Ник. Пробуждение было резким, вырывающим из сна в явь, выбросом адреналина. Такое чувство возникает, когда рядом хищник, тот, кто представляет опасность, тот, кто заведомо сильнее. Зверь внутри вскидывается, скалится, как и сейчас. Я обвожу взглядом крохотную спальню. Ничего. Никого. Аля, я поднимаюсь на локтях, Подушка смята, постельное бельё хранит её запах, но уже не хранит тепло. Подскакиваю, в три шага достигаю ванной. Ответ мне известен. Али нет. Её нет ни в спальне, ни в ванной, ни в гостиной домика. Она ушла, сбежала, пока я спал. Зверь в бешенстве, впервые так резко реагирует на расставание с партнёршей. Тянет куда-то, мечется из стороны в сторону, требует вернуть Найти. Человеческая же половина в растерянности. Я на ходу натягиваю штаны, одновременно заталкивая басы и ступни в кеды. Черт! Шарю ладонью под кроватью в поисках футболки. Приходится в спешке надевать кожаную куртку на голое тело. Часы у входной двери показывают без пяти одиннадцать. Спеша, красавица, рычу себе под нос. Растерянность и злость наполняют меня. Коктейль эмоций, что не позволяет мыслить здраво. Мечусь между домиками, где предположительно останавливалась девушка. В двух тишина, в третьем мужские голоса, и лишь четвёртый встречает меня её запахом. Не убрано. Обратитесь к администратору, раздаётся женский голос за спиной. Когда съехали гости, я поворачиваюсь к уборщице, не выпуская из рук ещё влажного полотенца. Эм, женщина в форменной одежде комплекса задумывается и жмёт плечами. Обратитесь к администратору, повторяет заученную фразу. Воскресное утро. У ресепшена столпотворение. До 11:00 время выезда. И я прохожу за опустоющую стойку. Девушка-администратор поправляет крохотный бейдж с надписью Наталья, обеспокоенно вскидывает голову. Узнаёт меня и тут же улыбается. Доброе утро, господин Рокотов. Взаимно. Под любопытными взглядами гостей комплекса. И открываю вкладку с программой учета и вбиваю номер пятнадцать. Машина чувствует мое благостное настроение. Экран, издеваясь, мерцает. И недолго думая, программа зависает, раздражая надписью "Потеря соединения". И я склоняюсь к монитору, рычу тысячу раз, щелкая кнопкой мыши, и в довершение бью ладонью о столешницу. Что-то подсказать? Вежливо интересуется Наталья. Мне нужны фамилия, имя, отчество и контакты жильцов пятнадцатого домика. Минутку, отвечает она сквозь искусственную улыбку. Какие-то проблемы? Вызвать охрану. Праворно щёлкает по клавиатуре. Нет. И я рывком вытягиваю листы с принтера, ещё не закончившего печатать. Пробегаю глазами по списку. Комаровы Александра и Анна. Точно, близнеушки. Помню двух брюнеток. Обратил внимание. Спускаюсь к третьей строчке. Сорокина Алина Васильевна. Почему нет регистрации и телефона всех жильцов? Наталья вновь нервно дёргает губы в улыбке, извиняется перед посетителями и неуверенно отвечает. Я вношу полные данные только плательщика. Угу. Ничлена раздельно мычу слова благодарности. Делаю фото и отправляю СМС Ковалю. Если кто-то сможет найти девчонку максимально быстро, так только он. Не успеваю открыть телефонный справочник, как смартфон вибрирует в руках. Ну и что это? Интересуется голос из трубки. Даниил Коваль. Огрызаюсь я, выходя из душного помещения. Молодёжь, вы все вкрай охерели. Какой Коваль? Дядя Илюша. Илья Михайлович, не дарос ещё меня по фамилии полоскать. Я серьёзно, помоги найти. Я зажимаю ухом телефон Шаря, по карманам в поисках сигарет. И я серьёзно, щенок. Растягивает ес с таким удовольствием, что по моей спине пробегает дрожь обращения. Я прикрываю глаза и глубоко вдыхаю. Несколько лет не выводили меня из равновесия парой слов. что сбежала, прихватив бумажник, или не дала. Продолжает издеваться. Не дала, и у щенка чесается, зачесалась. Строит предположение. Да пошёл ты, я рявкную в трубку. Охо-хо, злючка, ты слышишь, как орёт? Коваль обращается к Яне, своей паре. Помоги, блондин. Не издевайся. Доносится сонное женское бормотание. Спасибо, Ян. Отвечаю я громко. Тишина, недоверчивое кряхтение, шумный зевок, шаги, скрип двери. Ладно, рассказывай. Коваль сменил привычный тон общения на деловой. Что-то серьёзное? Я усминаю и швыряю в урну пустую пачку из-под сигарет. Мне нестерпимо хочется курить. Да ещё тимой дрожи в пальцах. В рюкзаке есть новая пачка. Ноги сами несут обратно к домику. Просто найди мне её адрес или телефон. Приходится стискивать зубы, чтобы не оскалиться, словно бешеный зверь. Твоя, что ли? Осторожно интересуется собеседник. И я сбиваюсь с шага, и меня обдаёт изнутри жаром. Нет, просто найди. Ловлю своё отражение в глади искусственного пруда. Я не знаю. Нет. Прислушиваюсь к зверю. Не похоже. Наверное, бред. Ну если сомневаешься, точно не твоя, заключает Коваль. Дай мне пару часов, и я сам отзвонюсь. Кстати, должен будешь. Сбрасывает вызов. Ещё несколько секунд верчу в руках смартфон, гося желание вбить номер Комаровой Анны и потребовать, нет, попросить, осаживаю себя. Скинуть Алине данные. Аля, Алина. Но кто в здравом уме даст адрес или телефонный номер своей подруги и явно не уравновешенному незнакомцу? А логика и разум покинули меня вместе с беглянкой. Я прихожу к этому выводу. Моего терпения хватает на то, чтобы расстегнуть рюкзак, снять защитную слюду с пачки, вытащить сигарету и закурить, зажав зубами фильтр и редко затягиваясь, слушать: "Абонент временно недоступен", и жать кнопку вызова вновь. Спустя 40 минут номер Комаровой Анны так и не появился в сети. Не отключив вибрацию, я сложил смартфон в карман, собрал немногочисленные вещи и отправился домой. Нет смысла пытаться продолжать отдых, если все мысли крутятся вокруг девушки со светлыми волосами, настороженным взглядом и полным отсутствием манер. "Где ты был?" наподает отец, не дав переступить мне порог дома. Он недоволен. Впрочем, как и всегда. Привычка контролировать нас с матерью переросла в тотальную слежку, а после рождения младшего брата забота стала удушающей. Отдыхал. От чего? Интересуется он, наблюдая, как я снимаю рюкзака и оставляю ключи от байка на тумбе. От всего. Ты не забыл? Этот год последний, и я больше не буду оплачивать твою учёбу. Да, я помню. Как мама, как Крис? спрашиваю я. Мог бы ответить на ее звонок и сам спросить. Я понял отец, что сегодня ты не в настроении. Кстати, об учебе. Я перевожусь. Эта идея ударила в голову сразу же, как на почту упали собранные данные. Каваль не тянул время. Через час после разговора с ним, припарковавшись на обочине, я вчитывался в скудые факты биографии. Аля единственный ребенок в семье. Дочь научного работника и домохозяйки. И судя по тому, что моя беглянка, сотрудник в педагогическом университете, родители возлагают на неё большие надежды. О том, чей голос я слышал во время телефонного разговора на пляже, ни слова. И это к лучшему. Да, определённо к лучшему. В третий раз, что сейчас тебя не устраивает? спрашивает отец. Будем считать одногруппники Они меня угнетают, издеваются, не дают спокойно учиться. И я подхожу к лестнице. По-моему, издеваешься только ты, прилетает мне в спину. Ты думаешь, это игра? И я берусь за поручень. Ты же прекрасно знаешь, что я могу получить образование в любое время, и уже получил бы, если бы хотел, говорю я. Я прекрасно знаю, что лишить тебя доступа к деньгам и к квартире в городе Ты бы сделал это быстрее. Последний год, Ник, хватит прожигать жизнь. Произносит отец твёрдо. Зайди к матери, поздоровайся. Он резко разворачивается и уходит, оставить за собой последнее слово, отличительная черта отца. Обожаю её. Я собираю несколько комплектов одежды, захожу отметиться к маме и поиграть с маленьким волчонком. За днему его отсутствия корпус освоил навыки ползания и во всю гонял по комнатам, заставляя домашних хвататься за сердце от умиления и переживаний. Небольшая квартира встречает меня тишиной и запахом сгнивших фруктов. Живот скручивает голодным спазмом, идти в магазин лень, побыстрее бы чем-нибудь набить желудок и забыть про потребность. Вход идут макароны с натертым сыром, вполне съедобно. Я занимаюсь бытовыми проблемами, но в голове заезженной пластинкой крутится фраза Коваля: "Твоя, что ли?" А вдруг действительно так? Моя пара. Но сейчас же зверь спокоен, не выкручивает жилы, как утром, не заставляет бездумно метаться кругами в поисках. Беглянка. К девушке тянет это факт. Упав на диван и закинув руки за голову, я подгоняю завтрашний день. Мечтаешь взглянуть в широко распахнутые серые глаза и прочесть удивление. Зверь довольно урчит. Наши с ним мысли схожи. Аля не покидает мой разум и ночью, навязчиво проникает в сон. Я вновь и вновь выныриваю из дрёмы, наконец отключаюсь. Отчётливо слышу её сбивчивое дыхание, инстинктивно ощупываю пустое место рядом с собой. Найти пульсирует так навязчиво, что хочется тут же сорваться с места. Мозг продолжает шутки. Манящий запах пробирается в ноздри, и её запах. Втягиваю, резко выдыхаю, но он не уходит. Невозможно избавиться от того, что у тебя в голове, что у тебя перед взором, словно полупрозрачная наклейка на лобовом стекле. Чёрт, я даже ощущаю жар её тела, будто сейчас Аля прижимается к моей спине. Отбрасываю мысль выспаться, умываюсь, прохаживаюсь по комнате. Коротаю время до рассвета, выкуривая одну сигарету за другой. Заталкиваю скомканные окурки в переполненную пепельницу.